Глава 9. Помещение было до отказа забито людьми. Из двух смежных комнат тоже слышались голоса. Навскидку, в офисе охранного агентства сейчас находилось человек 50-60. Была небольшая вероятность того, что Козырев нанял дополнительных людей, но ни о чем подобном Аршавин не говорил. «Явно меньше, чем здесь собралось ваша светлость, озадаченно ответил Ротай. Но не думаю, что это станет проблемой. Антон. Здравствуйте, Николай Петрович. Тут же послышался из-за спин смотревших на нас мужчин хозяин агентства. К нам протолкался улыбчивый парень, лишь немногим уступавший габаритами Аршавину. Короткая стрижка и тяжелая челюсть придавали ему откровенно бандитский вид. С окупности с пестрой майкой, обтягивающей крепкое тело, бывший дружинник выглядел очень колоритным представителем мелкой банды преступников. «Рада вас видеть в наших скромных хоромах, а князь в этот момент печюга наконец увидел меня. С высоты своего роста Козырев не сразу заметил мое присутствие. Сказалась привычка ротая прикрывать меня от любой угрозы. Бывший дружинник окинул меня оценивающим взглядом и широко улыбнулся. Здравствуйте, Ярослав Константинович, слегка поклонился Антон. Извините, что сначала с Николаем Петровичем позадоровался. Не ожидал, что полос нам все уши прожужжал по дороге про ваши подвиги, вот я и не страшно, улыбнулся я. Рад знакомству, Антон Викторович. У вас тут внеочередное собрание сотрудников охранной фирмы? э нет, Ваша Светлость, смущенно ответил Пичуга. Я тут со знакомыми ребятами пообщался. Кто отцу вашему служил раньше? Вот и нашлись еще люди, которые в дружину вернуться хотят. Знаю, что с вами надо было сначала этот вопрос обсудить. Но шило в мешке не утаишь. Тверь же деревня большая, все всех знают, вот и поползли слухи. Ну я и не стал останавливать. Возглавил, значит, усмехнулся я. Вполне разумный подход. Уверен, новые условия службы устроить далеко не всех. Может, и хорошо получилось, что больше кандидатов собралось. Начнем?» Конечно, Ярослав Константинович тут же кивнул Антон. Мы только вас ждали. Предлагаю вниз спуститься. В спортивном зале удобнее будет. Это сюда все пришли языками просто почесать. Ну, види тогда, кивнул я. Мы спустились на первый этаж, и Козарев отпер дверь, мимо которой мы недавно проходили с ротаем. За ней обнаружился самый обычный зал для занятий единоборствами. Сильно потертый паркет, куча мягких матов в углу, пара скамеек и крепкий запах пота, пропитавший в этом месте каждый сантиметр пространства. Сразу стало понятно, что этим местом часто и активно пользовались. Отличный знак. Добрый день, господа. Когда все желающие вступить в дружину выстроились напротив, произнес я. Аршавин встал позади, чтобы не мешать мне говорить и держать под контролем всех собравшихся. Кто не знает, меня зовут Ярослав Константинович, и я теперь новый глава рода Разумовских. Насколько понимаю, многие из вас служили моему отцу и должны понимать, зачем мы здесь собрались. Так понятно же и так, хмыкнул здоровый мужик, стоявший почти в центре. Зря что ли, тащились через весь город? Тихо, перекнул Аршавин. Я бы волся к срочному Зря или не зря, понятно будет очень скоро, холодно улыбнувшись, посмотрел в глаза, к говорившему я. Мне нужны надежные люди, которым я могу доверить прикрывать себе спину, не только дома, но и на границе или в аномалии. Помимо вашего желания служить моему роду, потребуется рекомендация Николая Петровича. Некоторые из собравшихся мужчин недовольно заворчали непонятно, на что они рассчитывали, когда пришли сюда. Что из-за положения рода я буду грести всех, кто, в принципе, готов служить разумовским. По сути, это тоже требовало определённой решимости, потому что мой герб сейчас был равнозначен большой мишени на спине. Но для меня этого было мало. Теперь по условиям, невозмутимо продолжил я. Оплаты в первые месяцы не будет. Дружина находится на самообеспечении. Корд предоставит вам жильё и снаряжение, но на этом всё. Достойное содержание нужно заслужить. В текущей ситуации великий риск столкновения не только с аномальными зверями, но и с врагами моей семьи среди людей. Поэтому минимальный ранг кандидата должен быть не ниже гридня по классификации Имперской службы контроля. Подтверждение ранга для всех, кто прошёл первичный отбор, пройдёт на следующей неделе. Если заявленный ранг подтвердить не получится, Да вы будете уволены из дружины без права восстановления. Вопросы? Так дела не делаются, нагло заявил тот же мужик. Несмотря на свое недовольство уходить, как сразу сделали несколько других парней, он не торопился. За еду и воду мы и в моих тваре работать можем. Вон князь Антипов по 1000 рублей в месяц даже простым воинам своим платит. Погредным вдвое больше, не говоря уже про воителей. А тут мало того, что оклада нет никакого, так еще и глава рода малец Безусый». «Да как ты?» — разом побагровил Ротай, но я остановил его жестом. Аршавин тут же замолчал, а Печуга, стоявший чуть в стороне от остальных, удивлённо поднял брови. Позади Козырева стояли его люди, которые вообще не обращали внимания на мои слова. Судя по их лицам, для себя сотрудники Ирбиса уже всё решили. Пять шагов вперёд, боец, негромко произнёс я, и все недовольные голоса немедленно стихли. Я умел говорить очень доходчиво. И для этого мне не нужно было орать или что-то доказывать. Такого тона опасались все в моей прежней армии, кто хоть немного меня знал. Мужик пару мгновений стоял на месте, а потом ноги сами понесли его вперёд. Имя и ранг. Николай Анатольевич», — быстро ответил здоровяк, но потом сделал над собой усилие и уже более уверенно и нагло добавил: «Гридень!» Юрий Анатольевич свой шанс попасть в дружину уже упустил, неспешно снимая пиджак и передавая его Аршавину, произнёс я. Ротай довольно усмехнулся, моментально поняв, что сейчас произойдёт. Но вопрос, господин Николаев, задал очень верный. Мой сосед, князь Антипов, располагает значительными финансовыми ресурсами, и считается сильным магом. Ни того, ни другого у меня нет. А потому, как сказал Юрий Анатольевич, Возникает вопросы, почему кто-то из опытных воинов должен подчиняться беззаусому юнцу? Ведь подчиняется только более сильному или влиятельному, так? «Истина так, Ваша Светлость, довольно усмехнулся Николаев, и его неожиданно поддержали несколько человек. Если служить кому, то за хорошую плату или по зову сердца. А если князь слаб во всем, то и слушать его смысла нет, закатывая рукава белоснежной рубашки, продолжил я. В таком случае в дружении возникают неприятные ситуации, начинается разброд и шатание, а подобное недопустимо. Друж народ единый организм, корайщий кулак ищет семьи. Она должна быть однородной, как бетон, и способной защитить род от любых угроз. Так? «Все верно, Ярослав Константинович, замедленно кивнул Козырев и заинтересованно посмотрел на меня. А как же служить тому, в кого не веришь? И это тоже верно, Антон Викторович, усмехнулся я. А потому я, как глава рода Разумовских, не имею никакого права требовать от своих людей того, на что не способен сам, верно? Правильные речи ведёте, Ваше Светлость, нагло усмехнулся Николаев. А потому я назначаю первое испытание тем, кто пройдёт отбор. Прямо глядя в глаза здоровяку напротив, произнёс я: И не будет вам ни сна, ни отдыха, пока не сможете показать лучший результат в поединке. Устраивает такой вариант. Устраивает тут же кивнул Николаев. Я даже первый готов попробовать свои силы, Ярослав Константинович. Нападай, приглашающий повел рукой я. Юрий шагнул ближе ко мне и встал в стойку. Пару мгновений здоровяк примеривался, а потом нанес первый удар. Я был на полголовы ниже его и на треть легче, но подобное никогда меня не останавливало, тем более в бою с обычным человеком. Малненов, шагнув вперёд, пропустил над плечом кулак противника и нанёс сокрушительный удар в солнечное сплетение громилы. Большая часть присутствующих в зале людей даже не поняла, что произошло, а потом Николаев глухо вскропнул и рухнул на пол, потеряв сознание от болевого шока. Все, кого не устраивают условия службы, могут прямо сейчас покинуть зал. Обведя взглядом безмолвные ряды кандидатов, негромко произнёс я: Остальные поднимаются наверх для личной беседы с Николаем Петровичем. Свободны. Люди потянулись к выходу. Кто-то сразу шёл на улицу, но были и те, кто решительно поднимался на второй этаж. Команда Козырева была среди таких, и явно не только потому, что там находился их офис. На ближайшее время одна из комнат охранной фирмы превратится в филиал рекрутингового агентства рода Разумовских. Но там уже будет рулить Аршавин. Мне понравилось ваша речь, Ярослав Константинович, подавая мне пиджак с улыбкой произнес Ротай. Очень доходчиво и показательно. Остальное беру на себя. Сколько нам нужно набрать людей? Для начала хотя бы удвоить дружину, задумчиво ответил я. Но если будут толковые люди, то их тоже бери. На озвученных вами условиях, уточнил Аршавин. Разумеется, нет, Николай Петрович, рассмеялся я. Людям нужно кормить семьи и себя. Рисковать жизнью за идею готовы далеко не все, но я надеюсь, что мне удалось отсечь хотя бы тех, кто нам совсем не подходит. Оплату бойцам обсудим позже. Нужно поговорить на эту тему с Антоном, если он не передумал. Но это дома уже сделаем. всех кто согласится на мои условия завтра жду в вымя. Разместить сможем? Без проблем, ваша светлость, усмехнулся Ротай. Устроим полевые учения на первую неделю. А там уже и казарма будет готова. В любом случае до прохождения установленной вами планки никто вопросов задавать не будет. А это очень не скоро произойдёт. Мы её потом ещё выше поднимем, произнёс я. Понял. Присоединитесь к собеседованию. Нет. У меня ещё одна встреча назначена сегодня. Если с вами останусь, то девочки совсем изведутся в ожидании нашего возвращения. Ротай молча кивнул. Я пошёл к лестнице на второй этаж. Посреди зала тихо застонал очнувшийся громила, о котором все успешно забыли. Я вышел на улицу, достал из кармана телефон и набрал номер Седака. "Добрый день, Ярослав Константинович", почти сразу ответил банкир. "Вы уже освободились?" "Здравствуйте, Геннадий Алексеевич. Да, с основными делами закончил уже. Я сейчас в центре." Где вам удобно будет встретиться? К сожалению, гостиный двор нам явно не подходит, рассмеялся в ответ Седак. Поэтому предлагаю встретиться в кафе "История". Оно в паре сотен метров от заведения Антиповых. Буду там через 20 минут. Договорились, Геннадий Алексеевич, ответил я и повесил трубку. Вывеску нужного кафе я видел еще во время первого посещения столицы губернии. Идти было не так далеко, но Геннадий Алексеевич все равно оказался там раньше меня. Это стало понятно, когда у дверей заведения я увидел пару крепких парней в строгих пиджаках. Внутри меня встретил секретарь Сидаке, проводивший меня в отдельный кабинет. Добрый день, ваша светлость, добрый день, поднимаясь мне навстречу, радостно произнес банкир. Мы пожали руки и вернулись за стол. В кабинет бесшумно вошёл официант, расставил приборы, чашки с чаем и большой фарфоровый чайник. "Рад, что у нас сегодня получилось встретиться. Я взял на себя смелость сделать заказ на двоих. Благодарю. Насколько я понял, дело срочное, Геннадий Алексеевич". "Как всегда, сразу к делу", притворно огорчился мой собеседник. И куда вы так постоянно торопитесь, Ярослав Константинович. Вроде бы из дружины вопрос решили, и с артефактами успели. А все бежите куда-то. Дела не ждут, Геннадий Алексеевич, хмыкнул я. Банкир очень толсто намекнул, что присматривает за мной постоянно, но я в этом проблемы не видел. Пока что контакт с седаком был исключительно полезным. А ничего секретного или незаконного я не делал. Обязанности главы рода требуют моего внимания по многим направлениям. Сколько вам лет, ваша светлость? с интересом спросил Геннадий Алексеевич и налил нам обоим чаю. Вопрос оказался риторическим, потому что продолжил представитель банка еще до моего ответа. Я в вашем возрасте думал только о прекрасных студентках, мами и о том, как побольше вытрясти денег на собственное содержание из отца. Я бы с радостью занялся тем же самым, но пока все трясут исключительно меня, Геннадий Алексеевич, рассмеялся я. Дел меньше не становится, а расходы постоянно растут. Может еще одно нападение случится, чтобы дыры в бюджете закрыть осторожнее с желаниями, ваша светлость. Моментально стал серьёзным седак. иногда стоит трезво оценивать свои возможности, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. У вас есть информация на этот счёт? прямо спросил я. Думал, темой нашей встречи станет обсуждение договора патронажа. Что интересного успел рассказать лось Геннадий Алексеевич? Боюсь вас огорчить, но друженник князя Антипова Не сможет в ближайшее время что-то рассказать. Александр сейчас в коме, и маловероятно, что он сумеет из нее выйти. Медики шестого отдела сказали, что подозреваемый чем-то отравился у себя в камере. "Интересный поворот", сделав глоток чая, произнес я. В том, что сосед попытается убрать своего человека, я даже не сомневался. Просто не думал, что Алексей Андреевич сможет дотянуться до застенков шестого отдела. К кому бы ни обратился Антипов за помощью, возможности его покровителя были очень обширными. И как это повлияет на расследование деятельности моего соседа? Этот вопрос вам лучше задать представителям шестого отдела жандармерии. Ярослав Константинович улыбнулся в ответ Сидаку. Я ведь я только скромный сотрудник Имперского банка и владею далеко не всей возможной информацией. Обязательно свяжусь, кивнул я. Теперь о вашем договоре по Ярослав Константинович Перешел к делу банкир. Я навел справки, и человек, подписавший его от лица рода Разумовских, действительно работал в тот период в коллегии юристов. Спустя некоторое время он уволился и уехал в Австрийскую империю. Далее проследить его путь или найти не представляется возможным, так как документ заключен соблюдением всех законов империи, просто игнорировать его нельзя. Вы приняли правильное решение, когда начали разбирать отдельные пункты этого контракта. со своей стороны, Могу сказать, что есть возможность убрать еще несколько ложных параграфов договора, но полностью его аннулировать невозможно. Какую-то сумму вам все равно придется заплатить князю, типа, если он лично не расторгнет договор и не признает, что пытался обманом получить с вас компенсацию. Это маловероятно, усмехнулся я. Алексей Андреевич не из тех людей, которые легко признают свои ошибки. Да и урон репутации это нанесет огромный. Не больше, чем разбирательство в Верховном суде империи, Ваша Светлость. В том случае, если вы поладите встречный иск. По сути, собеседник мне сказал, что даже его возможности не хватило, чтобы переиграть Антипова. А лезть в Верховный суд мне очень не хотелось, потому что там мои позиции были откровенно слабее, чем у моего соседа на данный момент. Есть ещё один вариант, Ярослав Константинович, благодарно кивнув официанту, который принёс нам салаты, произнёс Геннадий Алексеевич. Друженьник Алексея Андреевича успел рассказать о месте, куда направлялась колонна браконьеров. По его словам, отряд Лося просто сопровождал этих людей, чтобы они ничего не натворили в землях его нанимателя. Оказалось, что о месте назначения захваченные нами люди ничего не знали. А, судя по запасам в машинах, провести им в аномальной зоне предстояло не одну неделю. Признаться, я сильно удивился, когда узнал, что снаряжение в машинах значительно больше, чем нужно для такого отряда. Я бы даже сказал, вдвое больше. Вот как, удивленно поднял бровь я. Мои предположения подтвердились. и Это было просто замечательно. До этого момента я считал, что Алексей Андреевич просто слишком много на себя взял, но теперь это многое меняет, Геннадий Алексеевич. Благодарю вас за интересные новости. Будьте осторожны, Ярослав Константинович, принявшись за салат, ответил банкир. Особенно в километрах в пяти от границы ваших владений с аномалией И я буду вам очень признателен за любую информацию о деятельности вашего соседа за пределами предназначенных для жизни граждан империи территорий.